Глава 54. Суд идет. Судья Петров взял у истца Иванова 50 тысяч. Затем он взял у ответчика Сидорова 70 тысяч. Потом судью Петрова замучила совесть. Он вернул 20 тысяч ответчику Сидорову и решил дело по справедливости в полном соответствии с принципом законности. «Этот анекдот к нашему случаю все-таки отношения не имеет», размышлял Стас, наблюдая за судьей Воробьевой. «Одна из сторон...» Налоговая инспекция. А потому о справедливости даже в таком варианте стоит забыть. Налоговым адвокатам иногда снятся фантастические сны. В российских судах вдруг вспомнили о такой штуке, как презумпция невиновности. Наступает утро, а с ними суровые будни. Любые сомнения трактуются судьями в пользу налогового ведомства. А налогоплательщику остается доказывать, что он не имеет никакого отношения к представителям семейства мозоленогих, то есть верблюдов. Судья Наталья Воробьева в двечестве Орлова, что давала коллегам повод для многочисленных шуток, крупная рыхлая женщина с копной начесанных волос на голове заметно нервничала. Она регулярно протирала очки мятым платочком, суетливо перекладывала бумаги на своем столе, отхлебывала из стакана минералку. Поводов для беспокойства у служительницы закона хватало. За пару дней до начала предварительного слушания по делу она вроде бы случайно пересеклась с начальником налоговой инспекции края Архаровым, Они встретились в здании администрации края, где проходило очередное совещание по дальнейшему усилению мер в деле неуклонной борьбы с коррупцией. Архаров, гаденько улыбаясь, подошел в перерыве к Воробьевой. И после обычных приветствий и традиционных жалоб на погоду вдруг задал суде краевого арбитражного суда неожиданный вопрос. «Скажите, коллега, где вы брали стройматериалы для вашего чудесного загородного домика? По нашим подсчетам, металлочерепица плюс кирпич для трехэтажного сооружения – все это стоит недешево. А с ваш недавно ипотеку на пятикомнатную квартиру взял?» Не дожидаясь ответа опешивший Воробьевой, Архаров метнулся к синемундирному прокурору, который удалялся в сторону буфета. Наталья поежилась, она прекрасно знала, что только в этом году в их арбитражном округе пятеро судей написали заявление по собственному желанию, из-за того, что их официальные доходы слегка не соответствовали их неофициальным расходам. «Ишь, как его заусило это дело с Чуковской фабрики!» — раздраженно подумала судья. «Ладно, нам не привыкать, намек понятен». Но уже в ходе предварительных слушаний поводов для раздражения у Воробьева еще прибавилось, и причиной тому стал Савельев со своей командой. Казалось бы, дело достаточно простое. У налоговой есть весомые аргументы, при помощи которых фискальное ведомство постоянно выигрывало аналогичные суды. Но у и возникло ощущение, что в незыблемую скалу, которой представлялись еще недавно доводы налоговиков, врезался топор. Еще минута скала пойдет трещинами и рассыплется в пыль. Стас не считал себя большим докой в юриспруденции, несмотря на то, что за его плечами был не один процесс. Юридическую казуистику он оставлял Насте, полностью доверяясь ее квалификации. Но стратегию процесса он всегда выстраивал самостоятельно. Вот и на этот раз он постепенно заставлял своих оппонентов играть по своим правилам. На своем опыте аудитор усвоил, что в суде главная процедура. Материальный повод не столь важен для конечного результата, как использование всех тонкостей судебных церемоний. «Знание тонкостей церемонии отличает цивилизованного человека от варвара». Стас готов был подписаться под этим изречением Конфуция. Пакет ходатайств был приготовлен загодя. Три дня в юротделе фабрики трудились, не покладая рук. Ксерили документы, посылали запросы, получали ответы. Стас перестал ходить в спортзал и начал пить кофе литрами, что с ним случалось крайне редко. «Слушай, Станислав Николаевич, я такого никогда не видел». Рассказывал его о предварительных слушаниях начальник юродела. «Налоговики орали на всю Ивановскую минут сорок, без остановки!» Стас прослушал диктофонную запись. Суть претензий фискального ведомства заключалась в том, что предприятие работало с фирмами, занесенными в черный список, использовало схему по отмыванию грязных денег. Отдельно было сказано о бразильских контактах Игородова. «Дескать, экономическая целесообразность подобных сделок весьма сомнительна». Юристы Каигорудова пытались обратить внимание Воробьевой на то, что фирмы, которые внесены налоговым ведомством в черный список однодневок, неоднократно выигрывали конкурсы на получение государственных контрактов. А в таких случаях каждая сделка проверяется аудиторами счетной палаты. Воробьева пропустила эти доводы мимо ушей, а представитель налоговой гневно заявил, что его ведомство не намерено мириться с уклонением от уплаты налогов. Естественно, много слов было сказано о несчастных пенсионерах и бюджетниках, о наглости некоторых предпринимателей, о необходимости воспитывать чувство социальной ответственности у российских бизнесменов. «Итак, прелюдия закончена. Начинаем подготовку к судебному оргазму», принял решение Савельев. «Для начала восемь техничных фрикций». Судью с птичьей фамилией ожидал уже в первый день процесса каскад из восьми ходатайств, заботливо подготовленных командой Стаса. Их можно было разделить на две группы, непосредственно способные повлиять на ход дела и носящие исключительно психологический характер. Естественно, кайгородовцы не ждали, что ходатайство об отводе судьи возымеет действие. Тем более, что формальных поводов для этого не было. Просто надо было дать понять Воробьёву, что в процессе, кроме налоговой инспекции, принимает участие и другая сторона. Еще один шаг по привлечению внимания высокого суда – устное ходатайство разрешения на использование диктофона. Воробьева его удовлетворило, но почему-то стало говорить значительно тише. Стасу все время приходилось переспрашивать судью, о чем она говорит. В конце концов он передвинул диктофон прямо на ее стол. Произошло мгновенное исцеление внезапно обрушившейся на Воробьеву слабости голосовых связок. Благовики допустили небольшую ошибку. Представили копии документов, оригиналы которых хранились в следственном отделе МВД. Получить оригиналы с такого источника в короткие сроки весьма проблематично. А ходатайство об истребовании оригиналов было подкреплено двумя копиями одного и того же документа – на которых стояли разные даты. Воробьева, скрепя сердце, удовлетворила ходатайство. Еще одно ходатайство Стаса касалось вызова свидетелей. Одна из фирм-однодневок занималась строительным бизнесом. Савельев предложил вызвать представителей лицензирующей организации. Необходимо было выяснить, каким образом фирма, которая не имеет за душой материальных и трудовых ресурсов, так утверждали налоговики, могла получить лицензию на ведение строительных работ. Дело затягивалось, в судебном заседании был объявлен перерыв. На выходе из здания суда Савелий водогнала Будакова, которая внимательно следила за ходом процесса. «Послушайте, молодой человек», — обратилась она к Стасу, «я не понимаю тактику, которую вы избрали. Неужели ваши юристы не объяснили вам, что ваше дело швах? Зачем оттягивать неизбежный конец? Знаете принцип товарища Сухова?» Будаков в недоумении пожала плечами. «Это из белого солнца пустыни». Я лучше помучаюсь. И какая польза от ваших мук? А ведь мы с вами уже встречались на одном процессе, Мария Петровна. Помните, чем дело закончилось? Еще бы железная Маша не помнила тот случай. Стас выступал ее оппонентом по делу одной из дочек Юкоса. Эта компания, одна единственная из всей империи Ходорковского, смогла вырваться из железных объятий государства. Стас рубил рекордный гонорар, Бутаков схлопотала выговор, а ее тогдашний начальник отправился на заслуженную пенсию. Мария Петровна развернулась через левое плечо по-армейски, удалилась, не прощаясь, по-английски. А Наталья Воробьева нервно курила в судейской комнате. Черт меня дернул пойти в арбитраж. Еще студенткой она работала секретарем в суде. Уже тогда ее поражало, с каким остервенением люди оспаривают самые мизерные штрафы. То ли дело арбитраж, хвастались ей старшие подруги. Приходят солидные люди, каждый по пачке документов на стол, хлоп, просмотришь, все ясно. Судья выносит решение, и в абсолютной тишине миллионы меняют своего хозяина. А ты в своем суде скоро по-человечески разговаривать разучишься, начнешь по фене ботать. Поэтому Воробьева предприняла грандиозные усилия для того, чтобы стать судьей арбитражного суда. Но времена изменились. Никто уже не соглашался безропотно расставаться со своим имуществом. И такого мата, как сегодня, Татьяна не слышала даже на уголовных процессах. Звонок Тистоедова застал ее прямо в комнате для совещаний. Мэр пришел в ярость, когда узнал, что процесс отложен. «Поймите, Юрий Рудольфович!» оправдывалась представительница независимой судебной ветви государственной власти. «Я не имею законных оснований для ускорения процесса. Они через каждые пять минут то ходатайство предоставляют, то свидетелей им подавай, то документы истребуй». Так просто им рот не заткнешь, очень грамотно действуют. Я стараюсь работать чисто, мне не нужны проблемы в вышестоящих инстанциях. Потерпите, всего несколько дней, и процесс снова пойдет». Дистоеда в сердцах бросил трубку. Между тем, эта пятидневная передышка была нужна Стасу как воздух. Он ждал очень важного решения.